Глава 71. Вадим Викторович приказал проверить сначала квартиру. Однако она действительно оказалась пуста. К соседям за информацией обращаться не стали. Как-никак ночь во дворе. Оставалась дача, и милицейская газель понеслась в область. Их было четверо. Милиционер-водитель Вадим Викторович, Речкалов и молоденький опер, который похрапывал, убаюканный урчащим двигателем. «Если он окажется на даче, нужно поставить в известность твоего прокурора», – зевнув, сказал Ричкалов. «Уже предупредил», – отозвался следователь. Он поглядел на часы почти четыре утра, но спать, как ни странно, совершенно не хотелось. Чего он действительно хотел, так это схватить в охапку этого тягушева и трясти его до тех пор, пока у него мозги с дерьмом не поменяются местами. Он вспоминал, как тот вел себя на допросах, буднично-снисходительно, Будто вышел помочиться среди ночи, и это только подливало масло в огонь, бушевавший внутри него. полагая после этого про тебя напишут в газетах», — заметил речкалов но следователь никак на это не отреагировал. Н «На дачу? Г Гюрзе?» — вспыхнули в его памяти слова задержанного парня. Он сказал, «Не могу понять, что так испугало этого сознательного мальчика. Судя по всему, он частенько бывал на даче у Тягушева, раз без запинки назвал место». «Не бери ты в голову, Вадик, сто пудов крышу сорвало. Слыханное или дело кромсать бичей два года и при этом жить обычной жизнью? Меня другое интересует. Что его заставило прийти с признанкой? Он не похож на человека, которого совесть задрочила». «Вот-вот. По-моему, тут тоже есть связь. Он напуган. Только чем? Он вообще не проходил по делу даже как свидетель. Может, Тягушев его шантажировал?» Речкалов вспомнил Жулю, жестко рассмеялся. — Чего его шантажировать? Нет, Вадик, там другое. Он сам пришел с признанкой и заложил всех, и себя в том числе. — Приехали, — объявил водитель, притормаживая возле высокого особняка. Фары машины высветили глухие черные ворота, и сердце Вадима Викторовича ёкнуло. — Если Тягушев где-то и прячется, то только здесь.